Однажды братец-кролик надумал навестить своих добрых друзей, матушку Медоус с девочками. А кто это, матушка Медоус? Ну, ну, ну, просто так говорится в сказке. Uh -huh. Матушка Медоус с девочками, с дочками. Uh -huh. Uh -huh. Так говорится в сказке. Сколько-то, да, сколько-то, сколько да, и вдруг братец-кролик видит. Под кустом лежит братец-черепаха. Ой! Остановился кролик и постучался в крышу дома черепахи. Ну, конечно, в крышу, потому что брат черепаха всегда таскает с собой свой дом. И в дождь, и в зно, и в стужу, когда б ты не встретил его и где бы не нашел, всюду с ним его славный домик. Так вот, кролик постучался в крышу дома и спросил, дома ли хозяин? А братец черепах ответил: "Что дома? А как ты поживаешь, братец черепаха?" "Как ты поживаешь, братец кролик?" Потом кролик спросил, а куда ты ползешь, братец-черепаха? Просто так гуляю, братец-кролик. Тут кролик сказал, что собрался в гости к матушке Медоуз с девочками и спросил, не хочет ли братец-черепаха отправиться вместе с ним. Отчего же? Можно? И они пошли вдвоем, поболтали... Дорогой всласть И вот уж они пришли Матушка Медоус с девочками встречает их на пороге И просит входить И они вошли Братец черепаха такой плоский Что ему неловко было на полу И на стуле тоже ему было слишком низко Вот пока все искали На что бы его посадить Братец кролик взял его И положил на полку Где стояла ведерко Братец-черепаха разлегся, да так важно, будто индюка проглотил. Ой. Ну, ясное дело, зашел у них разговор о старом лисе, и кролик принялся рассказывать, как он обхитрил лиса, и все хохотали до упаду, матушка Медо с девочками и братец-черепаха. А кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Тогда сказал братец-черепаха, Аж надоел нам в наших краях. Только вчера я встретил братца лиса на дороге, и представьте, что он сказал мне. Что? Эй, крикнул он, вот и ты, грязнух-ползуха. Ой, ужас какой! Да. Вы слышите, девочки, старый лис обозвал братца черепаху грязнухой-ползухой? Ползухой! Да-да-да, и, и все ух, прям ахнули. Как это лис посмел обидеть такого э, милого человека, братца-черепаху? А пока они ахали и возмущались, лис стоял у задней двери и подслушивал. Много неприятного услыхал братец лис. И вот вдруг он всунул голову в дверь, да как крикнет! Добрый вечер, друзья! Ой, ой. А -а -а, как поживаете? Ой, ой. И как прыгнет к братцу кролик? Ой, ой, ой. Матушка Медоу с девочками Так подняли крик и виск А братец черепаха под пол к краю полочки И свалился оттуда Да как плюхнется лису на могучку ой. Он вроде бы как оглушил лиса А когда опомнился лису Все, что он увидал, это котелок с овощами, перевернутый кверху, дном в очаге и сломанный стул. Братец-кролик исчез, и братец-черепаха исчез, и матушки-медоус с девочками тоже как не бывало. Кролик забрался в трубу. Вот почему котелок перевернут был в очаге кверху дном. Братец-черепаха заполз под кровать и притаился за сундуком, а матушка Медоус с девочками выскочили во двор. Лис осмотрелся по сторонам и пощупал свою макушку, куда угодил ему братец-черепаха. А кролик и след простыл. На беду дым и зола. Попали кролику в нос, и вдруг он как чихнет. Ага, вот ты где? Ладно, я выкурю тебя оттуда. Теперь ты мой. Но кролик не словечко в ответ. Ну что, братец кролик, что? Что, ты не выйдешь добром? А кролик ни слова. Когда лис пошел за дровами, приходит и слышит. Кролик смеется. Что ты там смеешься, братец кролик? Сказал бы, да нельзя. Ну, может, лучше говори. Да так вот, э, кто-то тут спрятал ящик. Понимаешь, ящик с деньгами. Вот так, вот. так я тебе и поверю. Ну, не хочешь, не верь. А можешь взять да и поглядеть. Вот так. И только лис сунул морду в очаг. Кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком. Он всегда носил при себе табакерку. И лис, давай кувыркаться кувырком, кувырком за порог. А кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйками. Ой! Как ты спровадил его, братец-кролик? Спросила матушка Медов. Что, я, что ли? Ну, да. Да я просто сказала ему, сказал, что если он сейчас же не уберется домой и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот, вот так вот, и все бока ему обломаю. А братец Лис кувыркался и пока не добрался до своего дома. А что стало с братцем Черепахой? Эх, что стало, что стало? Вечно дети хотят все узнать сразу. У тебя глаза уже слепаются. Беги спать, Джоэль.